Глава вторая Остаток бесконечного банкета Прошел, как в тумане. Ко мне никто не подходил, Ни о чем не заговаривал. Для моей родни Я медленно умирала, сидя за этим столом. Для гостей со стороны мужа Не существовало вовсе. Танца молодых у нас не было. Ненавистная мне горько Заглохла на третьем разе. Все тосты о бизнесе. Даже немного странно. Все-таки свадьба, не сделка. Детей нам желали, лишь женщины. Это так бросалось в глаза. Поглядывала каждый раз во время этих пожеланий на мужа и видела, как его твердые губы становятся еще тоньше. Не хочет? но что я тогда буду делать в его доме, без детей? Становилось страшно. Всю мою жизнь меня учили быть достойной женщиной. Хорошей женой высшее благо дать наследников, посвятить себя большой семье. Только вот что делать, если этой большой семьи не будет? Не сказали. Я хочу детей, как без них не представляю. Но мой муж лишь губы кривит, слыша о потомстве от гостей. Может, мне кажется? Надеюсь, что да. Взгляд то и дело невольно цепляется за опустевший стул, на котором сидел младший Полей. Когда я вернулась в зал, после того, как отдышалась в уборной, его уже не было. Наверное, его увели те охранники, наверное, ему вообще не стоило приходить. Его слова так извинили у меня в голове, заглушая разгульный шум банкета, перекрывали музыкантов, эхом отдавались в тостах и глаза. Серые холодные глаза, лишь мельком скользнувшие по мне. В ту секунду в них вспыхнуло такое презрительное равнодушие, что горло сводило удушливым спазмом до сих пор от одного воспоминания. Надеюсь, парень не живет с отцом. Я бы не хотела находиться с ним под одной крышей. Похоже, он меня ненавидит. Банкет закончился для меня неожиданно. В какой-то момент муж просто повернулся ко мне и холодно произнес. «Через пять минут выезжаем». «Куда?» — обхватила горло рукой. Голос немного хрипел. Я молчала почти пять часов. «Домой», — бросил Вадим, отворачиваясь. Его уже отвлекал от меня разговором подошедший мужчина. Вадим весь банкет с кем-то говорил. Часто отходил от стола, хмурый, сосредоточенный словно на переговорах, а не на собственной свадьбе. Под голдеж толпы сели в подогнанный к самому входу автомобиль. В небе взрывался фейерверк. Сердце трепетно замирало от расцветающих кровавых цветов на ночном небосводе. Почему салют красный и так грохочет оглушительно, поселяя тревогу, словно мы на поле боя? Вздрагивало от каждого залпа, как от выстрела, но все равно задирала голову, не в силах отвести завороженный взгляд от россыпи кровавых искр. Досмотреть Вадим не дал. Молча с силой надавил на плечо, заставляя сесть в машину. На удивление горячая рука огнем прожгла оголенную кожу. Обогнув машину, сел рядом на пассажирское сиденье, постучал по спине водительского кресла, и мы тронулись. Тишина в салоне угнетала. Вадим откинул голову и устало прикрыл глаза. Широко расставил ноги, так что правое колено утонуло в моей пышной юбке. Украдкой разглядывала мужчину рядом, боясь лишний раз пошевелиться и привлечь его внимание. Русые волосы упали на высокий лоб, на откинутой шее сильно выступал кадык, прямые ресницы на прикрытых веках чуть подрагивали. Крупные ладони с длинными пальцами расслабленно лежали на коленях. Будь-то опасный хищник затаился перед прыжком. Ощущаю волны тяжелой энергии, исходящей от него, давящей на плечи, грудь, мешающей нормально дышать. Легкие заполняет запах его морского парфюма, смешанный с нотками кожаного салона. И я неожиданно вспоминаю, что у нас сегодня должна быть первая брачная ночь. Эта мысль мгновенно парализует, пробирает до кости. Он мне чужой человек. Мы не обмолвились и десяткам слов. Повлажневшие руки начинают мелко дрожать. Незаметно сглатываю. Вадим открывает глаза. Скоро приедем. Не трясись. И снова смыкает веки, отворачиваясь от меня к окну. Учуял? Как? Теперь я волнуюсь еще больше. Тяжелые кованные ворота медленно разъезжаются перед автомобилем, словно пасть хищного животного, желающего нас поглотить. Приглушенный свет фонарей едва освещает подъездную аллею. Или это у меня от волнения темнеет в глазах? По телу то и дело прокатывается нервный озноб. Прилагаю усилия, чтобы не начать стучать зубами. Когда машина останавливается у главного входа трехэтажного каменного дома, Я близка к тому, чтобы упасть в обморок. Пассажирскую дверь с моей стороны резко распахивает водитель. Подает руку, отрезая пути к отступлению. Вадим, выйдя из автомобиля, энергичным шагом проходит к дому, едва заметно кивнув, чтобы следовало за ним. На негнущихся ногах подчиняюсь. Твоя спальня рядом с моей. Осмотришься завтра. Бросает мужчина через плечо, широкими шагами поднимаясь по каменной лестнице на второй этаж. Я быстро кручу головой по сторонам, пытаясь успеть рассмотреть свой новый дом и одновременно поспеть за мужем. Но от волнения интерьер перед глазами расплывается, воспринимаясь одним бежево-серым пятном. Остается лишь ощущение. Здесь много воздуха и мало уюта. Дорогое обезличенное жилище, пустое и строгое. Проходи. Вадим толкает дверь в самом конце длинного коридора второго этажа. Стоит в дверном проеме, пока я боязливо ступаю внутрь светлой нейтрально обставленной комнаты. Он сказал, «Моя спальня!» «Вместе мы жить не будем?» «Подходит», — интересуется муж. «Но вижу, что мой ответ, каким бы он ни был, ровным счетом ничего не изменит. Поэтому продолжаю молча озираться». «Ванная там», — Вадим кивает в сторону неприметной двери в глубине комнаты. «Если надо в порядок себя привести, иди». Мужчина резким движением ослабляет галстук, расстегивает верхнюю пуговицу белоснежной рубашки, вторую, небрежно скидывает пиджак на кресло, закатывает по локоть рукава. Стою в нерешительности посреди комнаты, наблюдая за ним. Ноги словно к полу приросли язык прилип к небу. Статуя. На журнальном столике, стоящем между двух глубоких кресел, коньяк, вино и ваза с фруктами. Вадим плескает себе янтарный напиток и с облегченным вздохом усаживается, широко расставив ноги и опустив руки на массивные кресельные подлокотники. — Не пойдешь? — скидывает светлую бровь, лениво наблюдая за мной. Коньяк плещется в стакане в его руке «Мне не нужно», — тихо отвечаю подрагивающим голосом. Муж едва заметно криво улыбается. На его левой щеке прорезается ямочка, так чужеродно смотрящаяся на строгом суровом лице. Вадим с видимым наслаждением делает глоток и кивает стаканом в мою сторону. Голубые глаза словно темнеют, становясь глубже. «Раздевайся тогда, раз не нужно», — ровно произносит муж. И покончим уже с этим.